Глава 23. Воскресенье на Гросвеннер-Плейс. Мистер Кеннеди, хоть и уделял чрезвычайно много времени парламентской работе, в своем доме любил пунктуальность и порядок, и желал, чтобы жена была столь же пунктуальна, как он сам. Леди Лора, выходя замуж, твердо решила, что будет во всем выполнять свой долг, как бы трудно это ни было, что и делала, пожалуй, еще более педантично, чем если бы любила мужа всей душой. Тем не менее, она была привержена распорядку несколько меньше, чем последний. Таким образом, не пришлось долго ждать, чтобы некоторые его обыкновения стали для нее скорее бременем, чем привычкой. Мистер Кеннеди в 9 утра молился, а в четверть десятого завтракал, даже если предыдущим вечером не ложился допоздна. После завтрака он разбирал почту в своем кабинете, но ему нравилось, чтобы жена была рядом и обсуждала с ним каждое письмо от избирателя. За соседней дверью сидел его личный секретарь, но хозяин дома считал, что прежде вся корреспонденция должна пройти через руки супруги. Также он настаивал, чтобы она следила за их частными расходами и приложил немало усилий, чтобы научить ее образцовому ведению бухгалтерии. Мистер Кеннеди составил для жены и курс чтения, что было довольно мило. Дамы любят получать такие рекомендации, но он, казалось, ожидал, что она и правда прочтет названные книги, и, что еще хуже, станет читать их в предписанное время. Это уже ограничилось тиранией. Далее очень утомительны для леди Лоры стали воскресенье. Ей дали понять, что она должна два раза ходить в церковь. В доме ее отца к посещению церкви относились не слишком строго, но она с готовностью согласилась. Мистер Кеннеди также ожидал, что по воскресеньям они всегда будут обедать вместе — и что в этот день не будет никаких гостей и никаких приемов по вечерам. Правило это, положим, было не слишком суровым, и все же она находила, что оно причиняет ей значительные неудобства. Воскресенья теперь тянулись бесконечно и не оставляли сомнений, что муж действительно является ее господином и повелителем. Она пробовала не подчиниться, но все попытки были тщетны. Супруг не говорил ей ни одного резкого слова, никогда не приказывал строго, и, тем не менее, всегда добивался своего. «Не стану утверждать, что чтение романа в воскресенье — грех», — сказал он. «Но мы должны, по крайней мере, признать, что на этот счет имеются разные мнения, и многие из достойнейших людей выступают против, а потому безопаснее будет воздерживаться». Таким образом, были изгнаны и романы, и долгие воскресные вечера превратились для леди Лоры в настоящее испытание. В конце концов, и те два часа по утрам, которые она была принуждена проводить в обществе мужа, стали ее тяготить. Сперва она утверждала, что помогать супругу в работе — ее величайшее желание, и старалась пробудить в себе интерес к посланиям от разнообразных макнабов и макфи, ходатайствовавших о месте таможенного инспектора или оценщика, но это занятие ей быстро прискучило. Обладая острым умом, она поняла, что в действительности не приносит никакой пользы, Работа была притворной, одна лишь видимость и пустые слова. Ее муж разбирал почту с величайшим терпением, читал каждое слово, давал указания по каждому вопросу. Словом, добросовестно занимался тем, что, по его мнению, составляла его обязанность. Леди Лори, однако, хотела совершить большую политику, обсуждать реформы, способствовать возвышению мистера А и падению лорда Б, К чему тратить время на то, что не хуже нее мог делать юнец в соседней комнате, именовавшийся личным секретарем? Тем не менее, леди Лора повиновалась. «Не отступать как бы ни было тяжело», — говорила она себе. Когда муж посоветует чем-то заняться, она последует его советам, ведь она обязана ему многим. А раз она стала хозяйкой половины его богатств, не питая к нему любви, тем больше причин чувствовать себя обязанной. Но леди Лора знала, не могла не знать, что умнее своего супруга. Быть может, у неё получится руководить им, а не наоборот. После нескольких попыток она обнаружила, что он упрям, как бык. Мистер Кеннеди, быть может, не блистал умом, но имел собственное мнение и твёрдо намеревался ему следовать. «У меня болит голова, Роберт», — сказала леди Лора однажды в воскресенье после обеда. «Думаю, что пропущу сегодня церковную службу». Надеюсь, ничего серьёзного. Нет-нет, знаешь, как бывает иногда. Вдруг ощущаешь, что у тебя есть голова. В таких случаях лучше посидеть в кресле спокойно». «Не уверен», — сказал мистер Кеннеди. «Если я пойду в церковь, то не смогу сосредоточиться», — продолжала леди Лора. «Свежий воздух пошёл бы тебе на пользу, и мы могли бы прогуляться по парку». «Спасибо, но сегодня я больше выходить не стану», — сказала она с некоторым раздражением в голосе. Мистер Кеннеди отправился на вечернюю службу без супруги. Оставшись одна, леди Лора принялась размышлять о своем положении. Она была замужем всего 4 или 5 месяцев, и эта жизнь ей уже опостылила. Не следовало ли из этого, что ей также опостылил муж? Она дважды говорила Фине Суфину, что уважает мистера Кеннеди больше всех на свете, и ее уважение ничуть не уменьшилось. Упрекнуть его было не в чем — Он чрезвычайно скрупулезно выполнял свой долг во всем. Однако уважения недостаточно для счастливой жизни даже с братом, сестрой или другом. Мужчина и женщина не могут быть счастливы, если между ними не будет сочувствия, пусть даже оба увенчаны всеми христианскими добродетелями. Леди Лора начала понимать, что именно этого не хватает в ее отношениях с мужем. Она размышляла, пока не почувствовала усталость, А потом, желая отвлечься, взяла книгу, которая лежала ближе всего. Это был новый роман, который она читала накануне, и теперь продолжила, не задумываясь. У неё мелькнула смутная, полуоформленная мысль, что если уж ей под предлогом головной боли можно не ходить в церковь, то, верно, и от других воскресных запретов она освобождена. В конце концов, захворавшему ребёнку дают гренки с маслом и книжку с картинками вместо молока с хлебом и учебников и потому леди Лора считала, что свой роман заслужила. Пока она читала, в дверь постучали, и к ней провели Барингтона Эрла. Мистер Кеннеди не запрещал воскресных визитов, лишь говорил, что они ему не по вкусу. Барингтон, однако, был кузеном леди Лоры. Как же суровы должны быть правила, если в воскресенье нельзя увидеться с кузеном. Увлеченно обсуждая с личным секретарём премьер-министра перспективы нового Билли о реформе, она чрезвычайно оживилась, и головная боль прошла без следа. Леди Лора покинула кресло и стояла у стола с книгой в руке, защищая одно, отрицая другое, выражая безграничное доверие мистеру Монку и яростно обрушиваясь на мистера Тернбула, когда её супруг, вернувшись из церкви, поднялся в гостиную. К этому моменту леди Лора и вовсе забыла, что у нее болела голова, ей не была свойственна та продуманность притворства, которая подсказала бы умерить политические страсти при появлении мужа. «Ей-богу, если мистер Тернбул сейчас выступит против правительственного законопроекта, потому что не может настоять на своем, я больше никогда не поверю тому, кто зовет себя народным трибунам». «И будешь совершенно права», — сказал Барингтон Эру. «Тебе хорошо говорить, Барингтон. Ты вик старой аристократической школы и считаешь себя либералом лишь потому, что сто лет назад так делал Фокс. Но я всем сердцем предан идее». «Сердцу в политике не место, ведь правда?» обернулся Эрл к мистеру Кеннеди. Тот не хотел говорить на подобные темы в воскресенье и не хотел признаваться в этом Барингтону Эрлу. Мистер Кеннеди желал наказать супругу, обращаясь с ней так, будто она и вправду нездорова, и при этом, чтобы этого не понял их гость. «Лори, лучше сейчас не тревожить себя», — проговорил он. «Как же можно нарочно не тревожить себя?» — рассмеялась та. «Ну-ну, не будем сейчас об этом», — сказал мистер Кеннеди, отворачиваясь. Он взял роман, который она только что отложила, взглянул на обложку и, унеся прочь, поставил на самую дальнюю книжную полку. Леди Лора проследила за ним взглядом и мгновенно поняла весь ход мыслей мужа. Она пожалела, что читала, и пожалела, что беседовала о политике. Вскоре Барингтон Эрл откланялся, и супруги остались одни. «Я рад, что головная боль прошла». Он не хотел быть с ней суров, но говорил настолько серьезно, что это звучало почти сурово. «Да, прошла», — сказала она. Заглянул Барингтон, и мне стало веселее. «Мне жаль, что тебе не хватало веселья». «Ты не понимаешь, о чём я, Роберт?» «Боюсь, что нет». «Вероятно, ты крепче меня. Тебе незнакомо это ощущение оцепенения, беспомощной тупости мозга, которая ещё не головная боль, но почти так же мучительно. «Тупость мозга, быть может, даже мучительнее головной боли. Но я не думаю, что первая может вызвать вторую». «Ох, я не знаю, как это объяснить». Головная боль, насколько мне известно, всегда идёт из желудка, даже если вызвана расстроенными нервами. Но тупость мозга... «Ах, Роберт, я сожалею, что использовала это слово». «Вижу, головная боль не помешала тебе читать», — заметил он, помолчав. «Разве это чтение? У меня не было сил ни на что больше». Вновь последовало молчание. «Быть может, это и предрассудок, не отрицаю», — сказал мистер Кеннеди. «Но признаюсь, когда в моём доме по воскресеньям читают романы, меня это сильно огорчает. Моя матушка имеет очень строгие взгляды на этот счёт. Полагаю, ничего дурного нет в том, чтобы сын поступал, как учила его мать». Заключил он самым серьёзным тоном, на какой был способен. «Не знаю, почему взяла его». Наверное, просто потому, что под руку попался. Я постараюсь избегать этого в будущем. Прошу тебя, дорогая. Буду очень признателен, если ты это запомнишь». Затем мистер Кеннеди покинул супругу, и она два часа сидела одна, ничего не делая, сначала в сумерках, а затем в полной темноте. Неужели это и есть та жизнь, на которую она обрекла себя, выйдя замуж за мистера Кеннеди из Лохлинтера? И если эта жизнь так тяжка, так невыносима в Лондоне, то каково будет в поместье?